чтобы выкурить оттуда швейцарцу. Во время штурма погиб студент по имени Вано. Александр смотрит в окно, выходящее на улицу баки видит тысячи писем и бумаг, летающих в посады тюэлери. Это были письма Наполеона, Людовика XVIII, Карла X, пущенные по ветру. Взятие тюэлери он прозевал. Чертыхаясь на свою нерасторопность, он снова в торопях натягивает куртку и, не сменив рубашки, бежит к толпе с заполонившей тюэлери. Там были сотни женщин. Откуда они взялись? Один студент политехнической школы ранен. Его с триумфом везут на пушечном лафете. Другого убитого положили на королевский трон. В зале маршалов расстреливает портрет Мормона. В библиотеке герцогини Берийской Александр возвращает себе экземпляр Христины, который он ей послал. «Спальные короля, разнозданная толпа. О том, что там происходило, я так никогда не узнал, но если судить об этом по количеству зрителей и по взрывам их смеха, Там должно было происходить нечто невероятное. Во дворе четверо мужчин в костюмах придворных и в шляпах с перьями исполняет под звуки флейты и скрипки один из первых канганов. Революция 1830 года свершилась. «Свершилась, — говорим мы, — и повторяем, — и пишем в печати — А если потребуется, вырежем на железе и меди, бронзе и стали. Свершилось. И вовсе не усилиями осторожных актеров, участников пятнадцатилетней комедии, укрывшихся за кулисами, в то время как народ играл трехдневную кровавую драму, не усилиями всяких там Казимиров, Перье, Лафитова, Бенджаминов, константа Себастьяне, Гизо, Магенов, Шайзелий, Аделонов, Барро и Трёх Дюпёнов? Нет, все они, как мы сказали, прятались даже и не за кулисами, что было бы слишком близко от спектакля. Они прятались в собственных домах, тщательно охраняемых, герметически закупоренных. Нет, они никогда не сумели пойти дальше легального сопротивления. И даже когда Лувр и Тюэлери были уже взяты, они в своих салонах все еще обсуждали терминологию протеста, которую кое-кто находил слишком уж смелый. революция 1830 года совершила пламенная молодежь героического пролетариата, который, да, раздул пожар но и погасил его собственной кровью. И их-то людей из народа оттесняет в сторону, когда дело закончено. И они, сберегшие государственную казну, снова умирают от голода, и босые поднимаются на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть с улицы приглашенных к пирогу паразитов от власти, за их счет допущенных к доходам от налогов, к раздаче мест, где лежу почести Революцию 1830 года свершили те же люди, которые двумя годами позже и по тем же причинам дадут себя убить в Сен-Мэрии. Только на этот раз они сменили имя, как видно, потому что не сменили принципов. Не героями уже называют а их, а бунтовщиками одни ренегаты вне зависимости от их воззрения никогда ни при какой власти не становятся бунтовщиками это вечно актуальный александр а между тем существует еще безграмотные зануда утверждающие что он не владел высоким штилем этот кусок из моих мемуаров был написан в 1852 году во время брюссельской ссылки за год до возмездий.